Часть 1. Раннее утро. Солнце купается в океане. Нежные зелёные воды бухты, отражая его лучи, кажутся изумрудными. Далеко-далеко, где-то на линии горизонта мелькает парус. Небольшой двухэтажный дом стоит прямо на берегу тихого океана в местечке под названием Потуа. Это предместье Окленда. Окна просторной кухни-столовой выходят в миниатюрный садик. Он как игрушечный: оградка, калитка, несколько розовых кустов и забытая с вечера на поляне плетённая кресло-качалка. Лора всем телом нависла над мойкой. Горячая проточная вода обжигает дрожащие руки. Больно. Но именно это Лоре сейчас нужно. Пусть вода будет горячее. Еще. Лора медленно поворачивает вентиль с красной отметкой. Хорошо. Боль да бесчувствие, да немоты. Руки стали пунцово-красными, словно подсвеченные изнутри. «Нет, она не будет плакать». Лора прикусит губу и не будет плакать, нельзя. Ручейки слёз предательски побежали по щекам. Нет, она сдержит рыдания, она сможет, она не закричит. Кран с горячей водой вывернут до отказа, всё нормально, у неё получится. Она знает, что нужно. Нужно взять себя в руки, всё будет хорошо. Лора закрыла глаза. Зачем она согласилась пойти на эту встречу? Как нелепо, зачем? Ну откуда ей было знать, как глупо всё вышло? И это ведь ерунда со впадением, не может быть. Какая разница, что сказал этот маори? Подумаешь, это даже смешно. Как она могла умереть? Что за глупость? Нет, она жива. Вот она, тут стоит у мойки, она жива. Умерла 5 лет назад? Нет, она не умерла 5 лет назад. 5 лет назад она вышла замуж. Она вышла за бреда. Она его любит. Брет её любит. Она ни о чём не жалеет. Он хороший, он умный, немного жёлчный, но это характер, что поделаешь? Всё хорошо. Мало ли что сказал этот маори? Этот странный маори, а не таху. Лора переступила с ноги на ногу, с одной ватной ноги на другую ватную ногу. От произнесения этого имени, от одного воспоминания, от единственной мысли об этом маори, её ноги становились ватными. Но ещё, неизвестные ей прежде тянущие, выгибающая боль, скользнув по пояснице, разлилась по спине, приятной тяжестью. Доброе утро, Лора. Бред, звенящим экспрессом пронеслось в голове Лоры. На внутренней стороне своих век Лора увидела бреда, белого, как плёнки на парном мясе, рыхлого, с отвисшим животом, с бесцветными глазами, спускающегося вниз из спальной в широких трусах и старом потёртом халате да, дорогой, лора развернулась к нему всем корпусом одним движением руки она смахнула слёзы и оправила волосы взмах тонких ресниц сбросил крошечные солёные капли богровые руки спрятались за спиной лора чуть поддалась вперёд и замерла металлический кол вонзился ей в спину «Моешь посуду?» — не то спросил, не то констатировал Брэд, спустившись по лестнице и осмотревшись. «Да, дорогой!» — ответила Лора и заслонила с собой мойку. Брэд подошел к Лоре, поцеловал в щеку и заглянул ей за спину. «А мойка пустая!» — тихо, с напряжением в голосе сказал Брэд. «Пустая?» — Лора изо всех сил пыталась казаться веселой. «Уже помыла, Брэд. Просто я ее уже помыла». Брэд слегка отстранился и внимательно посмотрел на Лору. «Ты плакала?» На помятых щеках Брэда мелькнули желваки. «Нет, что ты, Брэд!» — натужно рассмеялась Лора. «С чего ты взял?» «Не плакала?» «Нет, совсем нет». Лора суетливо помотала головой из стороны в сторону. Просто соринка в глаз попала. Я тёрла, тёрла. Брат ей не поверил, но ответом удовлетворился. Что на завтрак? Яичница с беконом. Да, яичница с беконом, подтвердила Лора, и опомнившись, тут же добавила: и тосты с кленовым сиропом, как ты любишь. Хорошо, накрывай на стол, брат окинул внимательным взглядом кухню. И потёр полученный вчера синяк на правой скуле. Пойду умоюсь. Брет развернулся и направился в ванную. Лора приготовилась облегченно выдохнуть. Да, кстати, Брет, а вернулся, что у тебя с руками? Опять аллергия? Да, Брет, аллергия. Лора смущённо улыбнулась и потёрла кисти одну о другую тыльными сторонами. Дура эта твоя доля, говорил Бред за завтраком, деловито пережёвывая бекон и макая тосты в кленовый сироп. Какого чёрта мы её послушали? Не надо было идти на этот шабаш. Ужас. Она просто круглая идиотка, поразительно. Такая близорукость, это так всегда бывает. Сначала человек от нечего делать приобщается к язычеству, а потом удивляется, что оказывается в аду. Ну а куда его еще девать? В аду самое место. Только подумаю, как там зажарят этого маори. Как его имя? Анти... Ани... Ани-Таху, кажется, да... Так вот, только подумаю, как его зажарят, прямо душа поет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Брэд чинно пропел гимн и громогласно рассмеялся. Лора вздрогнула. Бог дал нам все, Лора, продолжал Брэд. Он дал нам небо и землю, он дал нам кровь и пищу. Он дал нам все, все, что у нас есть. Лора, понимаешь, всё. И единственное, о чём он просил нас, единственное это верить. Всё взамен за небо и землю, за кров и пищу, за божественную благодать его это верить. И мы верим, Лора. Мы верим, что он искупил наши грехи своей мученической смертью на кресте. что он дал нам жизнь и далst ещё царствие небесное лора разве это не прекрасно прекрасно а что ждёт язычников они будут гореть в аду бред любит рассуждать о жизни о боге о порядке он всегда говорит длинными монологами как проповедник никаких ответов или комментариев не требуется лора привыкла Сначала и не замечала, что Бред говорит сам с собой. Слушала и совсем соглашалась. Потом как-то раз попробовала высказать своё мнение, возразить, но Бред строго посмотрел на неё и сменил тему. Больше Лора не спорила, смирилась. Просто кивала в такт его голосу и всё. А последнее время как-то даже и слушать перестала. Смотрела на мужа и думала о чём-то своём. О чем она думала? Всякий раз о разном. Но в сущности всегда об одном и том же. Бог не дал им с Бредом детей. Толком непонятно почему. Врачи что-то объясняли, но все путано, нескладно. Одни одно говорят, другие другое. Может быть, и можно было выяснить, пройти лечение. Но Бреда бездетность устраивала. А в таком деле без мужчины не обойтись. Его тоже нужно обследовать, лечить, если понадобится. Но Бред один раз по настоянию Лоры сходил к врачу и больше не пошёл. Что сказал ему врач, Лора не знала. Бред говорил ей только то, что сам считал нужным сказать. И обычно Лора думала о детях. Нет, даже не думала, она мечтала о них. Представляла себе дом, в котором полно малышей, трое, может быть, даже четверо. Весёлый детский смех прокатывается по дому. Это трёхлетний Джим гоняется за кошкой по второму этажу. Эту кошку Лора взяла для Сабрины, когда та была ещё маленькой. Теперь Сабрина уже ходит в школу, Майк в саду. Ему только пять, но он уже следит за любимыми розами Лоры, поливает их. А здесь, рядом с Лорой, в небольшой кроватке-переноске, спит Дора. Совсем еще маленькая, ей три месяца. Своих воображаемых детей Лора очень любила, очень-очень, всем сердцем. И ее не смущало ни их отсутствие, ни то, что они были старше их с Брэдом брака, не смущало. Анна любила. Лора каждый день занималась со своими детьми. Она кормила их, мыла, одевала, баюкала, мысленно рассказывала им сказки, учила читать, писать. Она праздновала их дни рождения, дарила подарки, украшала для них рождественскую ёлку, водила гулять на пляж, на пристань, в парк и по воскресеньям в церковь. Лора всё им дозволяла. Дети умеют быть благодарными, и они такие славные, как им откажешь. И даже когда Дора не спала целую ночь из-за животика, Лора на неё не сердилась. Она сидела рядом и пела ей колыбельную, покачивая плетённую люльку. Но сегодня с самого утра дом был пуст, ни единого детского голоса, ни крика, ни смеха, ни просьб, ни песен. абсолютная тишина и неотступно вчерашний вечер как будто тысячи фотографий словно кто-то заснял его на плёнку разрезал и отдельными кадрами раскидал в хаотичном порядке по сознанию Лоры вот долли уговаривает лору лора пойдём ты же знаешь какие маори бывают красивые а этот красивее всех «Самый красивый, правда, пойдем!» И Лора хочет пойти, просто пойти, взглянуть одним глазком, только чтобы развеяться. Она ведь никуда не ходит, все время одна дома. Но как сказать Бреду? А без Бреда она не может пойти. А вот Бред ругает Лору. «Лора, это глупость! Зачем мы сюда пришли?» «Это не этническая музыка, не ври мне, это шабаш!» Этот маори вызывает своих духов. Это грех. Мы не должны здесь быть. Вот ещё родные знакомые Доли: Дэвид, Генри, Симона и сама Доли. Как он поёт? Как он поёт? Это же надо, прямо в груди щемит, потрясающий. А как танцует! Необыкновенные чувства, просто чудо. говорят, он может предсказывать будущее. Он видит человека насквозь. Это не он, это духи, которые в него вселяются. Но всё равно, вот бы он мне сказал что-нибудь. Зачем тебе? Ну интересно же, а можно его попросить? Нет, только если он сам что-то увидит, тогда скажет. Спрашивать нельзя. Лура, как сейчас видит перед собой этот небольшой остров, холмы, поросшие высоким лесом, сочной зелёной листвою деревьев и множество птиц. Они взлетают целыми стаями и подолгу кружат в небе, выписывая сложные фигуры. И в этот миг кажется, будто небо над островом это огромная крона гигантского дерева. с раскидистыми, колышущимися на ветру ветвями. Иногда в жизни случаются события, которые на первый взгляд кажутся тебе незначительными. Может быть, они и есть незначительные. Но Лора жила ими, жила воспоминаниями о них. Ты просто испытываешь какое-то ощущение. Вот вроде бы и всё. Но отзвук отголосок этого события потом ещё долго остаётся с тобой. Это как свидетельство, как напоминание. Ты был жив когда-то, ты был жив. И Лори вдруг показалось, что вся её жизнь это вот один такой отголосок, не жизнь, а одно её эхо. лишённые плоти, лишённые существа, словно она и не живёт вовсе, а лишь присутствует при исполнении собственной жизни. Смотрит на неё со стороны, переживает тихие радости, грустит, и всё это сама с собой, одна. А вокруг люди, эти странные люди, которые, кажется, живут совсем по-другому. Этих людей что-то волнует. Они из-за чего-то переживают, но главное, они чего-то хотят. На что-то надеются, о чём-то мечтают. Их жизнь это не отголоски прошлого, а бесконечная устремлённость в будущее. Но может быть, они заблуждаются? Может быть, им только кажется, что всё ещё впереди? Может быть, когда-нибудь они обернутся назад и спросят себя: «А было ли в моей жизни хоть что-то?» «Смотрите, смотрите!» — кричала Доли, показывая пальцем на остров, когда все они только садились в катер, готовясь пересечь пролив. «Что?» — недоуменно спросила Лора. «Что там? Да вон же не унималась Доли! Костер видишь?» «Действительно, на песчаном берегу?» А к оямлявшим светлой полосой лисистую часть острова высился огромный оранжево-красный костёр. Да он, наверное, метров 6 высотой, восхищённо протянул Дэвид, официальный любовник Доли. Ну, шести, конечно, нет, осадил его Бред. Может быть, 2, 2 1/2. Костёр действительно был огромным. Когда катер причалил к берегу, танцующий вокруг огня маори казался совсем крошечным. А на самом деле в этом маори, в этом странном, загадочном, поразительно красивом, даже для маори индейце было не меньше 2 м роста. Мы должны будем подойти тихо, сказала Доли, чтобы не спугнуть духов. Подойдём, сядем неподалёку и будем наблюдать. Да какие духи возмутился Бред. Страшно, рассмеялся Дэвид. Не паникуй, Бред. Ты же знаешь, Бог тебя не оставит. Или всё-таки струсил? Бред покраснел. Он не любит Дэвида, потому что он живёт в долине в Небраске. А Дэвид не любит Бреда, потому что считает его ханжой. Нет, не струсил, зло ответил Бред. И группа двинулась по направлению к костру. Они шли по песчаному берегу молча, зачарованные открывшимся им зрелищем. Они таху танцевал вокруг огня, не двигался, не перемещался, а буквально парил в раскалённом воздухе. Казалось, Он даже не подозревал о существовании земного притяжения. Таким легким, таким мощным был его танец. Его обнаженное в одной набедренной повязке тело, расписанное причудливыми символами Маори, одновременно казалось и напряженным, и расслабленным. Оно то переливалось, словно расплавленная сталь, то замирало, подобно каменному изваянию и тут же снова взметалась в воздух сильная страстная полная жизни абсолютная свобода жизни обряды маори не обходятся без особенного горлового пения и анетаху пел почти не открывая рта ни связками ни глоткой ни губами он пел каким-то тайным, удивительным внутренним резонатором. Словно где-то внутри его груди притаилась волшебная музыкальная шкатулка, способная рождать самые разные, самые причудливые звуки, от пронзительно глубоких до мягких, летящих, воздушных. Лорас сначала только слушала этот голос, проникаясь его силой, его теплотой, его нежностью. А потом вдруг впустила его в себя. Даже не заметила, не поняла, как это произошло. Но он словно вошёл в неё. Какая-то сила, какой-то свет. Она позволила этому загадочному, этому неизвестному ей маори петь у неё внутри, быть с ней. «Быть ею!» Лора улыбнулась и ускорила шаг. Ей всегда казалось, что между людьми существует какая-то непреодолимая внутренняя граница, что они никогда не могут быть по-настоящему близки друг к другу, что они не могут понимать и слышать друг друга по-настоящему. От этого всегда было больно и одиноко. Но вдруг этот вечный ее испуг исчез, Улетучился. Счастье всегда приходит незаметно, но если приходит, его нельзя пропустить. Как зачарованная Лора шла на огонь, не отрывая глаз от танцующего маори. Сама того не замечая, она стала двигаться в такт движениям анитаху, словно пульсируя с ним в унисон. И его голос звучал уже не вокруг, эхом разлетаясь над затихшим, торжественно замершим океаном, а внутри ее сердца. Пламя костра перестало быть огнем, но лишь чистой прозрачной энергией света. «Ты пришла!» — услышала Лора и остановилась. А не так устоял по ту сторону костра, сильный, спокойный, и вглядывался в ее... намокши от слёз глаза он смотрел ей прямо в душу он завладел всем её существом конечно она плакала сквозь языки взметающегося к нему пламени она видела контуры его прекрасного тела она видела его глаза светящиеся роскосы под изогнутыми стрелами густых бровей да прошептала лора одними губами я ждал тебя ответил ей Анитаху. Откуда же ты знал, что я приду? удивилась Лора и покраснела. А ты разве не знала, что встретишь меня? улыбнулся Анитаху. Знала, Лора смущённо улыбнулась ему в ответ. Нам предназначена эта встреча, шепнула Анитаху и протянул к ней руки прямо через костёр. Лора чуть замешкалась, но лишь на мгновение и потянулась к нему через огонь. "Лора, Лора, недовольно зашептала Доля и потянула её за рукав. Так далеко заходить нельзя. Что ты стоишь как истукан? Давай, давай сюда к нам." Лора обернулась, растерянная, задачная, словно только проснулась после сладкого сна. Что здесь делать-то, ли? Лора, не стой, нельзя подходить ближе, чем на 15 м. У нас договорённость, слышишь? На 15 м? Не поняла Лора. И действительно, она стояла очень далеко от костра, значительно дальше, чем ей казалось. А моаори, как ни в чём не бывало, продолжал свой танец, словно и не останавливался ни на секунду, словно и не заметил её появления, пел, кружил вокруг пламени. Что же это было? Ей это всё привиделось? Лора молча присоединилась к остальным. Они уселись на травянистом склоне и наблюдали за шаманом со стороны. Дэвид. А что он бормочет между пением, спросил Генри, сводный брат Доли. Ты можешь разобрать? Ну, он призывает духов, пояснил Дэвид. Маори же не верят в смерть. Они считают, что человек просто не может умереть. А поэтому вокруг много духов. И вот он просит их, чтобы они вселились в него. Если это произойдёт, то он будет знать всё, что знают духи, то есть мёртвые по-нашему. Дэвид австралиец. Он изучал в университете языки и культуру полинезийских обригенов, а теперь вот приехал в Окленд исследовать культуру и язык маори. Тут он повстречал Доли, и теперь они вместе уже почти целый год. Для Доли это почти 4 кор. Какие глупости возмутился Бред, какие ужасные языческие глупости. Как удивилась Лора и взглядом показала на танцующего индейца. Он говорит на маори. Конечно, тихо рассмеялась Долли. Ты что, не слышишь? Действительно, Анитаху говорил на маори. Но ведь он только что говорил с ней на английском. Не на английском, растерянно прошептала Лора. Он ничего не говорил по-английски? Нет, ничего, рассмеялся Генри. Вот ты смешная, Лора. Какой же маори будет вызывать своих духов на английском языке? Вот ты меня насмешила. Лора, пойдём, скомандовал Бред. На тебя это плохо влияет. Лора послушно поднялась на ноги. Бредс схватил её за рукав и потащил прочь к катеру. Лора обернулась и бессильно с мольбой посмотрела на Доли. И Доли, словно поняла её взгляд, сердцем почувствовала, что он значит. Лора никогда не смела возражать мужу, никогда. А сейчас вдруг она просит Доли, чтобы та его задержала. «Эй, Брэд!» — закричала Доли. «Лора никуда не пойдет!» «Почему это?» — рявкнул Брэд. «Потому что...» Доли не знала, что сказать, какую отговорку придумать. «Потому что... потому что у меня ключи от катера. И я не хочу, чтобы вы болтались там одни. А хотите просто шляться по берегу? Пожалуйста. Только я вам не советую дикое это место». Так что лучше уж посидеть здесь. Это я тебе точно говорю. Перспектива ходить в ночи по пустому берегу, дожидаясь, пока все они наконец наглядятся на своего Маори, Бреда не вдохновляла. Он остановился, задумался и зрёк. Ладно, хорошо. Но при одном условии, вы больше не делаете никаких языческих комментариев. А вот дурак, Тихо рассмеялась Симона жена Генри, уткнувшись в плечо мужу. О'кей, никаких языческих комментариев, чуть не прыснула со смеху Долли. Но Бред, кажется, ничего этого не заметил или не захотел замечать.